Эпилог. Прошел один год. «Рихард!» — крикнула я, глядя в небо, подставив ладонь к лбу. «Пожалуйста, спустись чуть ниже. Виви еще маленькая, чтобы летать на твоем драконе». «Мы в порядке, сестренка!» — ответил мой брат Крис, сидя верхом на драконе и крепко держа свою племянницу. «Точно?» — поджала губы и попыталась увидеть выражение лица дочери, но оно было веселым и совершенно неиспуганным. «Бесстрашная моя. Вся в отца пошла». «Не волнуйся, еще немного, и мы спускаемся!» Крикнул Крис, и я увидела, что Рихард и правда начал снижаться. Его дракон почти не махал крыльями, а свободно парил и старался не пугать Вивьену. «Кажется, такими темпами моя внучка скоро заведет себе собственного дракона и будет летать на нем без твоего разрешения». Я повернулась и увидела шедшего ко мне отца. На руках у него сидел трехмесячный мальчик и махал ручками. «Ни за что!» Строго ответила я, затем улыбнулась. «Мой ты сладкий! Как мой малыш!» Протянула к нему руки, и, потянувшись ко мне, сынок оказался у меня. Вдохнула сливочный запах темных волосиков Эйндрома и поцеловала макушку. «С ним все хорошо. Растет будущий наследник династии Эрлингов, будущий дракон. Папа, он еще совсем маленький. Дай ему побыть ребенком, а драконом он успеет стать. Не успеешь оглянуться, как его отец будет учить его летать». «Надеюсь, это будет не скоро», — поцеловала пухлую щечку сыночка, и он радостно загулил. «Что не скоро?» — услышала бас мужа и повернулась. На его руках сидела Вивьена и трепала отца за ухо. Подошел ко мне и поцеловал меня в щеку. «Я надеюсь, что еще не скоро ты будешь учить нашего сына летать». «Так, сейчас посмотрим». Он поставил дочь на землю и взял у меня Эйндрама. Поднял его над головой и нахмурился. «Крыльев не видно, рано еще, да, сынок. Ты сначала на мне покатаешься, а потом мы отыщем внутри тебя твою вторую ипостась, дракона, и тогда уже обратимся». Опустил руки и прижал сына к себе, поцеловал его в губы и скосил на меня глаза. «Что? Ты такой милый!» Прильнула к нему и сыну и положила голову на грудь, обняла его за талию. «А меня, меня, пап, к тебе хочу!» Тянула ручки маленькая Вивьена, которая очень быстро начала говорить, когда Бертран нашел нам хорошего лекаря, работающего с детьми. Муж передал мне сына, а сам взял дочку на руки и поцеловал ее в нос. «Кто папина дочка?» «Виви», схватила пухлыми ручками отца за щечки и ткнулась в него носом. «Правильно, самая любимая дочка», посадил ее на плечи и пошел в сторону сада. «Дайна, Бертран когда приезжает?» «Обещался быть к обеду, то есть вот-вот должен быть». «Столы в саду уже накрыли», — ответил мой отец и пошел за Рихардом. Мой брат уже убежал. Он знал, что прилетит кое-кто еще. Званый гость, которого мы не видели около двух месяцев. Крис его обожал и очень хотел быть похожим на Моргера Вира. Когда брат первый раз увидел черного дракона, кажется, у него появился кумир. Моргер лишь хмыкал каждый раз, когда видел Криса и отмахивался от него, когда тот просил рассказать о новых сражениях и войнах, о теневых драконах и нападениях на его город. Но после того страшного сражения, когда погибла под руинами большая часть города, когда в битве участвовали сотни драконов, и лишь благодаря сплоченности они все вместе смогли отстоять город, Рихард и его совет лордов отправили прошение королю. С тех пор город Моргера-Вира, Гелфорд, входит в королевство Диксайдал а стену перенесли, и теперь она находится в другом месте и защищает прежде всего город Лорда Вира. Мы сидели на лавочке под тенистыми деревьями и разговаривали. Дочка кружилась рядом со своим дядей. Сынок лежал у меня на руках и перебирал кружева моего платья. «Смотрите, кого я вам привел», — сказал Рихард, и я увидела своего старого друга Тата. «Я очень рада тебя видеть, Берт», — протянула к нему руки, и он поцеловал поочередно обе. И я очень рад. Ты хорошо выглядишь, мамочка. Материнство тебе идет. Спасибо. А еще мне идет счастье, которое каждый день дарит мой муж. Если честно, без моей дайны, — сказал Рихард, — и моих детей я бы уже давно где-нибудь загнулся. «Папа, что такое загнулся?» Услышала маленькая Виви и подбежала к нам в кружок. Посмотрела на отца, затем на Бертрана. «Это значит, я бы заболел очень-очень сильно. И умер?» «Без мамы и вас с братиком обязательно умер бы». «Ты не умирай, пожалуйста. Мама сказала, что если ты умрешь, то и она умрет. Я не хочу снова становиться сиротой», — серьезно сказал ребенок, развернулся и побежал к своему дяде. «Откуда она знает, что была сиротой?» — посмотрел на нас обоих тата и нахмурился. «Она очень умная, не по годам», — ответил Рихард и посмотрел в небо. «О, кажется, Моргер летит». «Наконец-то все в сборе!» — обрадовалась я и тоже посмотрела в небо. Через пару минут черный дракон приземлился в нашем дворе и подошел к нам. Чита Эрлинга в полном составе!» — буркнул лорд и усмехнулся. «Рад снова видеть вас в добром здравии!» Он подошел к каждому из мужчин, и они тепло обнялись. «И мы очень рады!» Я поднялась, отдала сына, сидящего рядом с нами, няни, и обняла доброго друга. Тебя долго не было, мы успели соскучиться. Очень много дел. Теперь, когда Гелфорд вошел в состав Диксайдала, у него появилось много обязательств. Кстати, у меня для тебя письмо от Таира. Как он? Я его не видела целый год. Также у него все отлично, ничего не изменилось. Он все так же преподает в академии и, кажется, собирается жениться. О, как хорошо! Значит, скоро свадьба? Улыбнулась и похлопала Моргера по плечу. Без понятия. Достал письмо и протянул мне. «Это от него». «Хм, интересно». Я вскрыла конверт и пробежалась глазами по строчкам. «Не может быть! Рихард, меня берут в магическую академию столицы. Я снова буду учиться». «Что?» Нахмурился муж. «Ты сейчас серьезно?» «Да, меня берут на факультет общей магии, на третий курс. Именно с него ты меня забрал несколько лет тому назад». Я захлопала в ладоши и обняла мужа поцеловала его в губы и засмеялась. «Это просто невероятно! Но как Таир добился этого?» «Без понятия», – отвернулся и посмотрел в сторону Виви. «Можно я к ней подойду?» – спросил у Рихарда. «Да, иди. Я ожидал тебе разрешения на то, что однажды моя дочь станет твоей женой. Поэтому сейчас ты можешь с ней постепенно ознакомиться». «Когда это ты дал ему разрешение?» – обняла мужа и посмотрела ему в глаза. В тот день, когда он приехал и спас нашу девочку от заклятия. Я помню тот день. Это был тяжелый день, но он многое изменил. А еще вернул нашу Виви. Хорошо, что у нашей малышки есть мужчина, который однажды станет ее мужем. Любимая, я хочу тебе кое-что сказать. Посмотрел по сторонам. Пойдем пройдемся. Хорошо. Кивнула и взяла мужа за руку. Мы пошли по выложенной камнями дорожке между фруктовых деревьев и какое-то время просто молчали. «Драгоценная моя, я хочу, чтобы ты знала, как я люблю тебя и наших детей. Я знаю, любимый, и я никогда не перестану совершать ради вас поступки, ради тебя, ради нашей дочери и нашей семьи, ради сына, которого ты родила, ради тех детей, которые у нас еще будут. Поцелуй меня, поцелуй так, как будто ты снова в меня влюблен». «Влюблен и люблю». И он поцеловал а потом еще раз и еще. Мы стояли посреди фруктового сада и наслаждались запахом усыпанных ароматными розовыми цветами деревьев. Нам на волосы падали нежные лепестки, оседали на губах и плечах, осыпались под ноги. Мы смеялись и не могли надышаться друг другом, целовали друг другу губы и глаза, гладили по волосам и шептали нежности. Я знала, что та любовь, которая живет в наших сердцах, это лишь снежная вершина высокой горы. А что там в глубине, кто знает. Кажется, сотни километров дорог и тысячи лет, что мы будем вместе. Рядом, плечом к плечу, сердце к сердцу. Мы истинный друг для друга, и только смерть сможет нас разлучить. Мы это проверяли. Это было больно, и поэтому больше не хотим. Ты мой любимый. Ты моя драгоценная. Конец книги. Текст читала Алисия Май.